Клеитый голос нервный. Случилось это? Нет, я бы себя поправил, скорее уж произошло, так будет вернее. Ничего, собственно, не случилось, именно произошло. Я гуманитарий, но война и тогдашняя профессия, опять-таки, если быть точным, воинская специальность, приучили к максимальной отточности формулировок. Одним словом, весна 45-го. Мы совсем недавно форсировали одер и двинулись дальше. Служил я тогда переводчиком в разведотделение дивизии. Штаб дивизии, и мы, грешно и понятно, расположился в относительно небольшом немецком городке, войной почти что не затронутом. Разве что электростанцию там пока что не запустили. В трехэтажном доме, где нас расквартировали, до нас была местная контора Рейхсбана, германских железных дорог, что очень быстро выяснилось. Вывеска осталась, разве что с разбитым стеклом. Судя по виду, кто-то мимоходом двинул прикладом по нацистскому орелику. Ну а потом посмотрели документы бегло, в иных кабинетах, любых изменениях окружающей обстановки и миг оценивать происходящее. А обстановка, безусловно, изменилась. Как же иначе, если неподалеку от меня кто-то играл на дудочке? Мы шли через Белоруссию, немного зацепили Карпаты, и дудочек я наслушался, главным образом у пастухов. Была и у русских такая традиция, но после революции как-то сошла на нет. Сам я тех времен не застал, но знал по рассказам и из книг. Картинки видел, пастушок с дудочкой. А вот у братьев-славян осталось. Чуть-чуть самую малость приоткрыл глаза. В комнате светло, на электрический свет не похоже. Скорее уж впечатление, будто стоит ясный солнечный полдень. Но я вечером тщательно задернул светомаскировочные шторы. Да и никак не смог бы дрыхнуть до полудня. Не сам проснулся бы, так разбудили бы утречком. Что-то определенно не так. Совсем рядом играет дудочка, но других посторонних звуков не слышно. И этот свет... Не было причин вскакивать и хвататься за оружие. Как часто случается в наступлении, противник кое-где оказался в окружении и рвался к своим организованными группами. Несколько дней назад в расположении нашего артполка выдрались немцы, пехота с двумя бронемашинами, и разделались с ними не без потерь убитыми и ранеными, на что-то подобное никак не походило. За окном полная тишина. Какое-то время я так лежал, чуть-чуть приоткрыв глаза и навострив уши, оценивал ситуацию, прикидывал, как ловчее всего при необходимости сорваться с кровати и выхватить пистолет. Я его под подушку не клал, не та обстановка, но кубуру повесил на спинку, придвинутого к самой койке канцелярского стула. Однако прошло не менее минуты. А ничего не изменилось. Все спокойно, только дудочка выводит мелодию, скорее веселую, ничего заунывного. И вроде бы присутствует аромат женских духов, не сильной, но явственной. Что за черт, кто бы из наших служивших в штабе женщин стал так вот развлекаться? Дисциплина стояла на высоте, в здании начальствующего состава, пусть и не самого высокого. Спиртное, если у кого было, употребляли с оглядочкой, по чуть-чуть на ночь». Однако долго залеживаться не следовало. Ясно уже, что мне это не снится, а имеет место быть на самом деле, и звуки дудочки, и стойкий аромат незнакомых женских духов. Никогда мне ни прежде, ни потом не снились звуки, музыкальных инструментов и запахи. Да и по другим признакам легко отличал яйф от сна. Прикинул еще раз, как ловчей быстрее выхватить пистолет. Ни капли растерянности. Я в штабе оказался только в начале 44-го, А того почти полтора года прослужил на передовой командиром разведвзвода. В немецкие тылы ходил не раз, так что к чисто кабинетным деятелям уж никак не относился. Для начала совершенно естественным движением неспешно перекатился на левый бок, лицом к кабинету, чуть-чуть приоткрыл глаза, старательно изображая безмятежно спящего. «И вам зрелище!» Действительно метрах в полутора от меня сидела девушка и играла. Нет, не на дудочке, а на флейте. Дудочку, пастушью свирель, белорусскую жалейку берут в рот одним концом, а во флейту дуют в дырочку сбоку, держа ее у лица горизонтально. Я из ленинградских интеллигентных мальчиков. Родители, как многие на их месте, старательно пытались из меня вырастить разносторонне развитого человека. Еще дошкольникам водили на концерты симфонической музыки. Каковую, уточню я, в отличие от книгочейства, так никогда и не полюбил. Душа не лежала, но был достаточно сведущ, чтобы с первого взгляда отличить флейту от простецкой дудочки. Все бы ничего, но их вид и позы, девушка с флейтой и два парня помоложе меня, в самых непринужденных позах расположились у высокого картотечного шкафа, но в воздухе, пусть и не так уж высоко над полом. Выглядело это так, словно они уютно разместились на висящих где-то в полуметре над полом креслах или стульях, но совершенно мне невидимых. Да и одежда у них, хоть несомненно гражданская, абсолютно незнакомого фасона. На всех троих замшевые, похожие шаровары, чуточку похожие на тогдашние спортивные, рубашки с просторными, как у оперных тариадоров, водили и в оперу, которую я тоже не особенно любил. Стоячим, как у наших гимнастерок, воротом, застегнутые на двойной рядок пуговиц, У девушки, как и положено, застегивается справа налево, у парней, соответственно, наоборот. Второй ряд пуговиц очень похоже играл чисто декоративную роль, нашит был прямо на ткань. На всех троих невысокие сапожки, скорее всего, кожаная, не особенно и плотно облегают ноги голенища. С первого взгляда видны различия. У девушки и рубашка откровенно женского фасона, и поверху голенища идут украшения в виде золотистых цветов, похожие металлические. И по бокам шаровар наподобие лампасов протянулись далеко от стоящие друг от друга такие же цветочки, только уже разноцветные, из прозрачного, такое впечатление, стекла, и сапожки у нее остроносы на высоком каблуке, а у парней тупоносые, с низкой подошвой. Но тем не менее, с первого взгляда ясно, что одеты они по одной моде. И прически у парней непривычные. Челки с заметным треугольником, волосы высоко выбриты над душами, зато сзади падают до плеч, коса у девушки вроде бы самая обычная, перекинута на грудь через левое плечо, но перетянута чем-то вроде красных бутс. И по обе стороны от старательно расчесанного в виде пушистой кисточки конца свисают, вроде бы на золотых цепочках, две вроде бы золотые замысловатые подвески с красными камешками и больше никаких украшений. Очень красивая была девушка. русоволосая, сероглазая, ресницы длиннющие, фигурка спортивная, все при ней. Парни, если не считать одежды и причесок, самые обыкновенные, не красавцы и не уроды. Один брюнет, второй посветлее. Руки у обоих словно бы лежат на подлокотниках невидимых кресел. Поза спокойная и расслабленная. Оружие ни у кого и строится незаметно. Накладные карманы не отвисают, и под рубашками не видно. Уже легче, никаких вещей при них, даже часов нет. Все это я рассмотрел в секунды, в память впечаталась надежно. Одна из необходимых разведчиков привычек – В секунды схватить взглядом окружающее, впечатать в память, на уж преподобных обстоятельствах тем более. Не было никаких особенных мыслей и эмоций, одно безмерное удивление. Они мне не снятся, они живые на его. Но откуда свалились на мою голову такие вот ярко выраженного мирного вида, совершенно гражданского облика, в невидимых креслах. Ага, пистолет в кубыре, на прежнем месте. Нетрудно будет его быстренько выхватить и загнать патрон в ствол. «Ну, может, у них и есть свои засунутые на спине за пояс. Я все равно успею первым, если что». Она вдруг опустила флиту, всмотрелась и сказала на чистейшем русском языке. Вполне дружелюбно, даже весело. «А у тебя ресницы шевелятся, так что не прикидывайся». Я решился и открыл глаза. Она как ни в чем не бывало улыбнулась. «Привет!» произнесла это опять-таки непринужденно, весело. «Оригинально» пронеслось у меня в голове. Объявиться ниоткуда самым диковиным образом и самым приятельским тоном «Привет». «Привет, коль не шутишь», — сказал я, убедившись, что голос мой нисколько не дрожит. Ну, видывали кое-что и поопаснее. Если вспомнить одно из стихотворений Константина Симонова, ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Вот только что прикажете с ними делать? Даже учитывая всю необычность их появления, ситуация ясная. Неустановленные гражданские лица в расположении. Отличное знание русского ни о чем еще не говорит. Случилось нам однажды взять интересного Абверовца. Так вот, язык он знал преотлично. Даже Московский выговор был поставлен. Чистокровный тефтон, но переодень его в цивильное или нашу форму. Сразу и не заподозришь. Держа их под прицелом, вызвать караульных? Ну, такие уж мысли суровенькие в первую очередь пришли в голову. Война, Германия, и я сейчас неинтеллигентный ленинградский мальчик. А капитан из дивизионной разведки, повоевавший на своем участке фронта, с наградами и легким ранением, какие другие мысли еще в голову придут. Повышенная бдительность, не блажь и не предмет для насмешек на войне она сплошь и рядом необходима реальность. Я решил успеяться сделал еще кое-какие наблюдения. Обнаружил источник света. У нее над головой примерно в метре висит шарик размером чуть поменьше бильярдного шара. Светится не ослепляюще, но ярко, всю комнату залил нерезким светом, чуточку не похожим на электрический, словно и в самом деле кусочек солнечного дня. И выражение лиц у них разное. Девушка прямо-таки лучится любопытством и весельем, а парни выглядят слегка скучающими, довольно равнодушными и ко мне, и к окружающему, будто отбывает некую повинность, не особенно радующую, ничуть не увлекающую. — Вы кто? — спросил я, решив попробовать внести некоторую ясность странники безмятежно улыбнулась она путешествуем вот вот так война на полмира они изволите видеть путешествуют по нагеле синдбады мореходы ага у этих двух самый что ни на есть призывной возраст не похоже, чтобы были хворами на вид годно без ограничений странники мать их в крусель я краешком глаза глянул на кобуру и она, судя по чуточку изменившемуся лицу, этот взгляд перехватила. Безо всякой тревоги или насторожности спросила. «У тебя там оружие? Вы что, воюете?» «Который год», — ответил я, не без сарказма. Она вздохнула. «Ну вот, одно и то же. Куда не придешь, вечно вы воюете». Прозвучало это даже не капризно, скорее уж с ненаигранной грустью, не шуточной тоской, Но меня и этот том взбесил, и то, что ее сейчас очевидный факт, сразу видно удручает. Печальница, чтоб ее. Грустно ей. Но я сдержался, только в уме запустил смачную тираду, от которой мои родители, прозвуча на при них вслух, в нешуточный ужас пришли бы. Война огрубляет даже культурных ленинградских мальчиков из семей потомственных интеллигентов. И молчал, потому что никакие слова не приходили на ум. Прикажете читать ей лекцию о том, за что мы воюем и с кем? Рассказывать о немецких зверствах? О том, что мои родители и изрядная часть родственников умерли от голода в блокаду, и я даже не знаю, где они похоронены. Где-то в братских могилах на том месте, где теперь Пискаревская. Не поймет. И ее скучающие спутники не поймут. Сразу чувствуется, что они откуда-то издалека, словно бы и не из нашего мира вовсе, не из нашего времени. Сытенькие, благополучные девочки-мальчики, с каких-то других, не в пример, более мирных и благополучных мест, до них не дошло бы, как ни старайся. Должно быть мысли мои, злые и неприязненные, как нельзя ясно изобразились на лице, она вздохнула. Ну вот, мы опять не вовремя. Что поделать? Всего хорошего. Держав лейту в левой, правую вытянула перед собой. Сделал ладушку ковшиком. Светящийся шарик плавно опустился на ее ладонь и не погас. Свет словно бы стал сжиматься в размерах, съеживаться, как знаменитая шагреневая кожа. Вскоре я оказался в темноте, и оба парня тоже, а там и ее поглотила темнота. Осталась только ладошка с круглым светящимся шариком. Затем только шарик. Свет сжался в точку. Там и она пропала. Темнота и тишина только все еще витает в воздухе аромат незнакомых духов. «Только теперь меня прошибло!» Встряхнуло на совесть. Осознал в полной мере всю странность только что случившегося на его. Страха не было, просто зябка стала. На ощупь, найдя кобуру, вынул пистолет, загнал патрон в ствол, стараясь держаться лицом к тому месту, где они только что сидели над полом в невидимых креслах. Прошлепал бысяком к окну, распахнул на одном шторе. На улице ночь темная. На моих торфейных 2.16. Глаза понемногу освоились с темнотой. Нет, никого не видно. Они ушли. Нашарил спичечный коробок, зажег керосиновую лампу, посонную, красивую, доставшуюся от хозяина кабинета. Похоже, у них частенка в последнее время отключали свет. Лампа так и стояла на столе. А в одном из его ящиков в тумбе я обнаружил и полдюжины запасных стекол, красивой коробке, даже стеной банку с керосином, удобную с ручкой и длинным горлышком. Я ее, когда мы через два дня, как и предвиделось, уходили, забрал с собой, и лампу, стекла и банку потом не раз пригодилась. Вид у меня, и не в зеркало, был тот еще, босой, в одном нательном белье, наверняка растрепанный, с пистолетом в руке. И тут я совершил небольшое прегрешение. Достал трофейную бутылку немецкой вишневой водки, крепостью не уступавшей нашей. Налил в родной граненый стакан граммов 150 и прикончил одним глотком. И этому интеллигентные ленинградские мальчики давненько уже на войне научились. Проживал конфетку из офицерского доппайка, пайка. Закурил, сидя у канцелярского стола. И понемногу чувства улеглись. Мысли тоже. В конце концов, ничего сверхъестественного. Никакой нечистой силы, мистики, чертовщины. Странники и все тут. Ни во что страхолюдно не превращались. Душу запродать не предлагали. Пахло не серой, а приятными женскими духами. Пришли и ушли. У них своя дорога, а у меня своя. Больше я пить не стал, совершенно не тянуло. Лег, быстро уснул и хорошо выспался, и никому на завтра не рассказывал о загадочных гостях. Да и потом рассказывал редко, разве что в компании старых знакомых, когда речь заходила о всяких странностях и диковинах с которыми я приходил сталкиваться лично. Бывали истории, гораздо более захватывающие, чем моя, не в пример диковине, а то и пострашнее. И во многие, я, признаться, верил, после того, что с самим произошло. Они так ни разу и не объявлялись потом, и ничего даже отдаленно похожего со мной как-то не случалось. И со знакомыми тоже. На концерты симфонической музыки я так ни разу больше не ходил. Лейту слышал только в кино и по телевизору, Стал большим приверженцем авторской бардовской песни, когда начался ее расцвет уже во второй половине 50-х. И никогда особенно не задумывался над той историей. Еще и от того, что совершенно не в состоянии догадаться, где именно они странствуют, по времени или по другим мирам. Ее мельком брошенное «Куда не придешь?» С равным успехом, согласитесь, может относиться и к тому, и к другому. Ее безукоризненный русский язык ни о чем еще не говорит. Мало ли, как это можно объяснить, навскидку вскидку, вспоминая иные фантастические романы, можно массу объяснений найти, и ни одно не доказать и не опровергнуть. Я, хотя и чистейшей воды гуманитарий, кое в чем придерживаюсь свойственного технарям рационализма, скорее всего, служба в разведке приучила. Бессмысленно ломать голову над тем, чему нет ни объяснения, ни разгадки по скудости исходной информации. Ни зла, ни даже раздражения на них я давно уже не держу. Ну, чем они, рассуждая с позиции нынешнего времени, виноваты? Нет у них очень похожий войн, живут спокойно и благополучно. Тут не злиться, а завидовать надо. Только иногда, очень редко, охватывает легонькая тоска, когда вспоминаю эту красавицу, неизвестную из каких времен или миров, заглянувшую мимоходом в сорок пятый год. И та мелодия, что она играла на флейте — Вспоминается и звучит в ушах уже наше, гораздо более позднее. Сумерки природы, флейты голос нервный, позднее катание. И далее до последнего куплета, заключительных слов. Только топот мерный, флейты голос нервный, до да легенды злые. Почему-то именно это, хотя тот голос флейты я никак не назвал бы нервным. От автора. Хотя со времени нашего разговора прошло более 35 лет, ничего отдаленно похожего на эту моду так и не появилось. Мой собеседник описал ее очень подробно, но я для экономии времени не стал приводить массу в общем ненужных деталей. Быть может, ей попросту рано появиться. Если все дело не в иных мирах, а во времени. Хочется быть оптимистом и верить, что настанет когда-нибудь далекое будущее, где войны стали докучливым анахронизмом, А очень хочется, признаюсь, быть оптимистом. Что бы ни творилось вокруг, какие бы черные прогнозы ни сыпались. Ну, а если речь все же идет о каких-то иных мирах, гадать и вовсе бессмысленно. Впрочем, я никогда и не пытался. Александр Александрович Бушков. Конец книги. Читал Виталий Ланский.